342 июль 7. -е. Эта суета проходящего дня мешает думать о будущем, заслоняя его. Она заставляет верить в реальность летящего мига и заставляет в суете дня забывать о непреложности наступления будущего, притом в рамках совершенно отличных от того, что творится на Земле в настоящее время. Настоящее есть антипод будущего. Сущность будущего можно определить по контрасту и противоположению его с той тьмою, которая окутала сейчас Землю. Не на тьму эту надо смотреть, а на те проблески и прорывы света, которые служат знаками и указателями неизбежности наступления новой эпохи. Завершение прошлого цикла и начало нового обусловлено космическими законами и осуществится оно при мощном соучастии иерархии света — в этом великом процессе. Никакие построения маи не могут изменить или нарушить космических предначертаний. Человеческая темная воля может до некоторой степени противодействовать наступлению нового мира, но только до некоторой степени и до наступления конечных сроков, когда всякое противодействие будет сметено приближающимися огненными волнами, заодно и с активными участниками этого противодействия. Человеческая воля с космической мощью не в силах бороться. Сужденному будущему быть надлежит, и ничто и никто не может лишить человечества того, что ему космической воле.